Глава восемнадцатая «Разрушительный поход». Сирон Карде сидел у себя в кабинете и работал за компьютером, занимаясь обыденной, в общем-то, работой. Он проверял, сколько товар отправили, кто принял, сколько заплатили, сколько запросили на следующий раз и прочее. Ничего сложного. Это не то, чего ожидаешь от главы рода, который по праву считается главным контрабандистом в мире. Правда, об этом знал узкий круг людей, которые пользовались их услугами. Для всех остальных семейство Карде было пусть и плодовитым, в меру богатым, но не особо влиятельным и заметным. Скорее наоборот. У Терона было пятеро братьев, каждый из них ходок. У всех имелись сыновья, дочери тоже были, но их не привлекали к работе. Всего семейство Карде насчитывало почти два десятка взрослых ходоков, которые и обеспечивали работу сети перевозок. Они доставляли все, не задавая вопросов и не беспокоясь о моральной стране. Переправить наркотики – Карде не волнует, что там в ящиках и пакетах. Рабов – ну мало ли, что бывает в мире. Оружие – без проблем. Перебросить боевой отряд в нужное место – главное, оплачивайте счета наличными. Когда в дом перенесся младшенький, Тирон это почувствовал. Он ощущал перемещение всех своих родственников. Не самая полезная родовая способность, но какая уж есть. В этом доме никого больше не было. Он оставался сугубо рабочим. Семьи, жены и дети находились совсем в другом месте. Сегодня поступил срочный заказ сверху. Надо было забросить два отряда в разные точки. Помочь в организации ловушки на какого-то наглого аристократа. Именно так для себя определил цель Тирон. Чем еще как ненаглостью и глупостью объяснить нападение на одну из баз шестого? Про главу великой организации Тирон все знал. В первую очередь был в курсе, что тот существует, а его мстительности тоже был наслышан, поэтому и удивился, что против него выступил одиночка, да еще столь открыто. Задача была срочной, но тирон присвоил ей низкий рейтинг сложности, что может быть проще, чем перекинуть пару отрядов. Ничего, знай себе пару минут проход, подержи открытым. С этим кто угодно справится, даже младшенький, который совсем недавно начал заниматься делом. Юноша поднялся по лестнице, постучался и вошел в кабинет. «Ты закончил?» – спросил Тирон. «Да, пап, на сегодня все? Я могу идти?» «Ты можешь понадобиться», – недовольно сказал мужчина. Работать с 17-летним парнем было немного неудобно. Требовалось постоянно на него давить и присматривать, чтобы тот не отлынивал и делал работу как надо. Гораздо проще работать с теми, кто растерял юношескую дурь, наивность и беспечность. Единственное, что успокаивало Тирона, что он и сам когда-то был таким. «Так я всегда на связи. Дело исполнили как надо. Завалили того парня. Представляешь, он прямо в ловушку сунулся. На него зачем-то целую гору обрушили». «Ты меньше болтай, а то недолго и без языка остаться. Я же только с тобой, пап!» Отмахнулся парень. Именно в этот момент Тирон ощутил, что что-то не так. Раздался грохот. Кто-то постучал в дверь. Я немного расстроился, когда засек в доме всего двух ходоков. Зато другое порадовало – количество следов. Ставлю годовой оборот мастерской, что это перевалочная база для ходоков. А раз так, то я только что получил данные о том, по каким именно местам они разбрелись. Всего восемь точек смог отследить. Еще присутствовали остаточные следы других переходов, но их я восстановить уже не смог». Как закончил со снятием данных, постучался ударом ноги в дверь, не очень вежливо, но ну так один из ходаков участвовал в попытке меня убить. Перемещение заблокировал, так что скрыться они не смогут. Я успел пройти через холл, когда на лестницу выскочил мужик. Не тот, по чему следу я прошел, а другой. Увидеть ходака в домашнем халате и тапочках было забавно. Они тут что, совсем расслабились. Мужик несколько растерялся, увидев закованного в броню рыцаря. На этот раз я Я тоже пришел в полностью черном комплекте. Сборка проходила под названием «Демон мщения», как раз для тех случаев, когда занимаешься не спасением и защитой кого-то, а наоборот насилием и нападением. «Вас, наверное, не предупредили, на кого охота идет», сказал я на английском, больше самому себе, чем обращаясь к мужчине. «Ты кто такой? И что тебе нужно?» «Устранить угрозу», дал я честный ответ. Поднял руку и выпустил шип. Мужчина дёрнулся, но увернуться, стоя на лестнице, не успел. Шип пробил ему живот и откинул назад. Кто-то со стороны второго этажа закричал и бросился к пострадавшему. «Отец!» – орал он. «Родственники, значит. И плохо, и хорошо. Эх, ненавидеть себя за это потом буду. Собственные близкие дороже». Второй шип вонзился парню в бок и отбросил его на стену рядом с отцом. «Нет!» – на этот раз закричал мужчина. «Этот ходок!» – поднялся к ним. «Участвовал в нападении на меня!» «Так чего ты кричишь и возмущаешься?» «Он не виноват!» – сквозь боль крикнул мужчина. «Мне и самому на это неприятно смотреть. Но воротить нос и миндальничать не буду. Мне надо это сделать». «А кто виноват?» – участливо спросил я. «Понимал, что эти двое средние по силе бесы. Их регенерации хватит, чтобы пережить ранение. А встречу со мной далеко не факт». «Это какая-то ошибка». «Разумеется. Посидите пока здесь». Я направился в ту комнату, откуда вышел мужчина. Нашел рабочий стол, компьютер. А этот товарищ идет в ногу со временем. Использует самые передовые модели, которые, в принципе, можно достать. С компьютером я был знаком, но не настолько, чтобы легко разобраться в незнакомой системе. Мужчина оказался предусмотрительным. Я увидел чистый экран, без секретных данных, где бы содержались необходимые ответы. Зато рядом с компьютером нашел мобильный телефон, запароленный, но это не такая уж и большая проблема. «Пока отходил, оба беса попытались сбежать. С моими-то шипами в теле. Когда они достигли двери, я активировал притяжение, и тела дёрнуло обратно. Вышел из комнаты и спустился к ним обратно. Куда это вы собрались?» Парень хотел что-то сказать, но отец зыркнул на него, и тот заткнулся. «Кто из вас мне расскажет про нападение, организацию и шестого?» «Мы ни при ответил старший. «Мы всего лишь посредники, доставляем груз куда надо. Не хочешь ли ты сказать, что вы оба невиновны? Мне потребуются веские доказательства, чтобы поверить в это. Например, вы сами, охотные с подробностями, расскажете, кто вас нанял и где его найти». «Не знаю, откуда ты взялся и кто такой», — зло процедил мужчина. Но лучше тебе убраться. У меня другой план. Для начала найти шестого и оторвать ему голову. Потому как дернулся старший, я понял, что он знает про шестого. Отлично. С кого начнем? Посмотрел я на них двоих. Кто из вас расколется быстрее? Отец, когда его сына начнут пытать? Или сын, когда увидит страдание отца? Юноша побледнел, а вот мужчина плотно сжал губы. Наверное, это неприятно, так подставить семью. Посмотрел я на юношу. Имена и адреса. Это все, чего я от вас хочу. Давайте не будем усложнять. Ответа мне никто не дал. Эх, тогда и правда придется усложнить. Я вытащил меч, демонстративно его отвел и вонзил рядом с ногой мужчины. Тот на это разве что немного дернулся, а вот сын его чуть не завизжал, за что получил оплеуху от папаши. Как мило. «Как хотите!» Недовольно проворчал я. Отошел в сторону и открыл проход в кабинет Родиона. Тот оказался на рабочем месте. Уже хорошо. «Эдгард?» Повернулся он ко мне. А потом рассмотрел, что я в броне и черт знает где. И приподнял бровь, что в его исполнении означало то ли крайнюю степень обеспокоенности, то ли раздражение. «У меня тут пара ходоков-контрабандистов. Заберете?» «С допросами вы лучше справитесь. Еще у них здесь компьютер и телефон. Надо бы достать всю информацию. Радион поднялся, вызвал помощника и отряд гвардии, а потом они все вместе перешли в дом. Как забрали пленных, так взялись за проверку данных. «Что происходит?» — отвёл меня Родион в сторону. «Ничего особенного. Я не знал, что сказать. Точнее, знал, но не хотел. Это моё личное дело. Я изначально не хотел привлекать людей князя, и не стал бы это делать, будь на то моя воля. Но есть та планка, выше которой я в одиночку не прыгну. Крушить и порождать хаос — это по моей части. Тут я справляюсь лучше многих. Допрашивать, выбивать инфу, заниматься разведкой — в этом я как был дилетантом, так и остался. Да и не стоит забывать про моральные принципы». Убивать врагов я готов, а пытать чтобы получить информацию, да еще отца перед сыном. «Нет. Было бы куда проще, оставь я это дело полностью Родиону. Мне даже просить не надо, чтобы им занялись. Уже занимаются. Как-никак меня приравнивают к стратегическому ресурсу, а значит, позаботятся о безопасности. Но нельзя. Я хочу донести всему миру, в частности, организации, что любые конфликты со мной обойдутся им очень дорого. Не потому что за моей спиной князь, а потому что я сам опасен». К Родиону подошел гвардеец и доложил, что мы находимся на английском острове, что само по себе создавало множество проблем. Похитить иностранных граждан, тем более англосаксов, это тот еще залет. Если кто-то узнает, проблемы не заставят себя ждать. Все это легко читалось в выразительном взгляде Родиона. «Как я понимаю», – медленно проговорил он, – «просить вас остановиться нет смысла». «Нет». «Я доложу князю», — предупредил он. «Не сомневаюсь. Вы, главное, информацию выбейте. Уверен, этот мужчина сможет много интересного поведать». «Эдгард, вы ведь понимаете, что мы уже за ними следили, и ваше вмешательство испортило игру в долгую. Моих людей чуть не убили. Простите, что порушил планы, но кто-то должен ответить за содеянное». Радион недовольно кивнул и принялся раздавать приказания. «На какое-то время я задержался в этом доме, в основном потому, что телефон быстро вскрыли, а там сделали массовую рассылку по чаще всего используемым телефоном. Ловили на дурака сообщением про срочный сбор. Удивительно, но в следующие 10 минут были пойманы еще 7 ходаков. Как я потом узнал, все родственники того мужчины. Как закончили с этим, гвардейцы и разведчики покинули дом. Я же попросил подкинуть меня до порта. Следующую точку выбирали по наводке зубодера и по принципу создания максимальной хаотичности в своих передвижениях. Чем меньше противник предугадает, тем больше он потеряет, и чем сильнее занервничает, тем выше шанс на его ошибку. Они и так уже ошиблись один раз, переоценили себя, наняли дилетантов. Никак иначе я не мог объяснить то, что мы столько ходоков поймали. Отправить юного парня на такое дело, это при том, что у них были мужчины постарше и явно опытнее. И то даже они легко пришли к своему старшему, когда с его телефона получили сообщение «Вот что сытые годы и безнаказанность делают с ходоками. Не в первый раз замечаю, что многие из них ведут себя беспечно». «До сих пор не верится, что так легко вышло. На то, что тенденция продолжится, я не рассчитывал. В другом был уверен, что с каждой секундой давление станет нарастать. Поэтому Родиона попросил напоследок всех моих близких, кто еще не там, доставить ко мне домой и охрану выставить, а Кате передать, чтобы броню под рукой держала, а лучше в нее залезла. Вторая просьба была связана с перемещением. Чтобы к порту не ехать на машине, попросил меня туда закинуть». Как оказался на месте, остановился и огляделся, надо же разобраться, куда попал. Порт этот находился километрах в пятидесяти от особняка Зубодёра. Высокой технологичностью и развитостью здесь не пахло. Много маленьких судёнышек, но есть и покрупнее. К ним-то я и направился, сразу привлекая к себе множество взглядов. Быстро понял, что бродить здесь можно до бесконечности и ничего не найти. Ну да ладно, я запасливый. Дом зубодера выступал чем-то вроде логистического центра. Если поехать в одну сторону, то за час доберешься до плантаций, где выращивают наркотики. Там вроде как обширные поля должны быть. А еще свои группировки, контролирующие территорию. Там наркотик собирают, отвозят на переработку и чистый груз доставляют на базу к зубодеру. Уж не знаю, почему именно такая схема. Может, силу того, что требовалась дополнительная проверка, а может, потому что так охранять проще. С базы часть груза отправляют в порт, чтобы на кораблях доставить туда, где нет серьезного пограничного контроля, и, следовательно, ходоков привлекать нет смысла. Образцы наркотиков я добыл на базе, когда разносил ее. Сейчас же собрал простую печать и по принципу подобия создал компас, который и указал мне на ближайший источник, находящийся на большом в сравнении с остальными лодками судни, которые охраняли бравые черные парни с автоматами». Когда я подошел, один из них вышел вперед, наводя оружие, и что-то прокричал. Я ничего не понял. Прыгнул вперед, выхватил автомат, а мужчину зашвырнул в воду. Оружие демонстративно сжал между ладонями, превращая в ком железо, который кинул вслед хозяину, чтобы ему не так одиноко плескалось. В тот же момент по мне открыли огонь. Я запоздало подумал, что сзади находятся обычные люди, которым может прилететь случайная пуля. Бросился вперед, перепрыгнул через борт и оказался на палубе на коже мужчина занервничал, выпустил всю очередь. От этого оружие повело вправо и вверх, только часть пуль повисла рядом со мной, а остальные улетели черт знает куда. Когда я схватил и швырнул его, он заорал от страха. Против меня вышло семь человек, не считая тех, кто в море отправился. Остальные в скором времени за ними последовали. Кричали, ругались, но обратно лезть не спешили. Те, что до этого рядом находились и случайными свидетелями оказались, по большей части разбежались, но были и те, кто остался, прячась за различными укрытиями. Я просканировал судно и нахмурился. Внутри хватало людей. Только вот что-то подсказывает, что внизу ждут отнюдь не морские волки, а скорее рабы». Так и оказалось, спустился и обнаружил группу женщин, запертых в клетках». «Нет, я знал, что здесь есть рабство, но информированность не отменяла того факта, что выглядело это неприятно, что в том мире, что в этом. Если честно, я и не ожидал увидеть здесь подобные ужасы, сражения, интриги, аристократии, военные конфликты. Это пусть и неприглядное, но все же относительно честная сторона жизни, где каждый может отстаивать свое право. Эти же девушки ничего не могли, их низвели на уровень вещей». Я прошелся вдоль клеток, разрушая замки, и выгнал их всех на улицу. Некоторые не хотели, пришлось заставлять, сомневаюсь, что они далеко уйдут. Скорее всего, их поймают, но заниматься лично все равно не собираюсь. Я здесь не для этого. Наркотики тоже нашел. Их попрятали в бочке и запаяли. Пломбы поставили. Вскрыл и увидел белый порошок в больших пакетах. Ну что ж... Вытащил несколько, вышел на палубу и при свидетелях, которых по-прежнему хватало, демонстративно вспорол мешок и высыпал в воду. Не очень хорошо по отношению к природе, но сомневаюсь, что конкретно здесь нанесу большой ущерб. И так все загажено. Когда пошел обратно, заметил, как ко мне бежит отряд боевиков. Пусть. Спустился вниз. Распотрошил пакеты. Высыпал порошок. А потом дно пробил. Побежала вода, уничтожая наркотик. А теперь наверх. Разбираться с бандитами. Родион молча ждал, когда князь дочитает доклад. «Так значит, Соколов перешел в наступление», — проговорил Анастас задумчиво. И когда он успел превратиться из плодовитого одаренного в рыцаря, самолично крушащего врагов. «Если мне память не изменяет, он всегда таким был. Просто сейчас изменились масштабы». «Ну да», — кивнул Анастас. «Контрабандисты заговорили». «Заговорили. Нам повезло. Там один род, сыновья и отцы. Стоило их разъединить, как всю уверенность, как рукой сняло. Сначала один заговорил, а потом и остальные. Удастся их перетянуть на нашу сторону?» «Вполне возможно. Обратной дороги у них нет в любом случае». Ходоки были слишком ценным ресурсом, чтобы ими легко разбрасываться. Доверять этим людям, которые попали в плен, никогда не получится, но через поколение, кто знает, вдруг в государстве появится новая семья ходоков. Не помешает. «Чувствую, мирные дни закончились», — сказал князь. «У Родиона на этот счет было другое мнение. С его точки зрения мирные дни и не начинались. Объявляй в своем ведомстве военное положение. Ко всем ключевым лицам приставь повышенную охрану. Будем выжимать из ситуации максимум, раз уж она завертелась». «Что с Соколовым? Не лучше ли его остановить? Ты можешь попробовать», — улыбнулся князь. «Но фактически он в своем праве, если на его человека напали». А то, что это ведет к большим последствиям, так любую ситуацию можно использовать себе на пользу, если к ней правильно подготовиться, чем и собирался заняться князь. «Тогда я могу подкинуть ему несколько интересных целей», — с невозмутимым видом предложил Родион. «Нет, не надо. Пусть и для твоих людей работа останется. А Соколов, раз сам это начал, пусть и разбирается. Посмотрим, что из этого выйдет». Про себя же князь подумал, что надо как-то намекнуть племянницы на наследников, а то жениться-то женились, но детьми почему-то плотно не занялись, да и Ольгу к этому надо подключить, а еще дочь пусть в гости заглянет и правильные мысли забросит. «Князю не понравилось, что Соколов все больше выходит из-под контроля, но тут стоит себе честно признаться, что этого контроля никогда и не было. Так пусть хоть наследников обеспечит. Глядишь, если у них такой же дар будет, страна в перспективе перестанет зависеть от одного человека». Исида читала сводку последних донесений и улыбалась. Вербовка Соколова шла медленно, но уж что-что а выжидать женщина умела». «Какой экземпляр?» <мех> Цокнула языком она. Соколов не первый раз одним своим изобретением переворачивал правила ведения войны. Исида уже изучила последний доклад касательно действий Кнайтов и того, как они применяют купленную у Соколова броню. Достаточно сказать, что Кнайт-старший сильно укрепил влияние клана и отбил малейшее желание выступать против них. Поразительная мощь, которую сейчас демонстрировал и Соколов, в одиночку продвигаясь от одной точки к другой. Исида уже знала о причинах его похода. Он выступил не против организации, а против конкретно Шестого, что радовало женщину. Хранители организации почти никогда не выступали в открытую друг против друга. Расставить сети и заманить в ловушку – да, можно. Спланировать убийство хранителей – нет, нельзя. Если об этом узнают, против нарушителя баланса выступят все остальные. А так, что может быть проще, чем слить Соколову координаты шестого? Пусть наведается к нему, да разберется. Мальчик успокоится, с ним получится укрепить доверие, а в организации настанет эра перемен, и кое-какие устоявшиеся положения можно будет пересмотреть. Но нет, нельзя. Остальные не дураки, быстро разгадают, кто настоящий виновник, поэтому придется ограничиться незаметным влиянием. Но кому как не сиди было знать, что иногда стоит немного подтолкнуть, и это спровоцирует лавину. Шестой просматривал одно донесение за другим. «Разгром базы, потопление лодки, уничтожение наркотиков, пропажа контрабандистов», – перечислил мужчина. Шестой всегда относил себя к тем, кто познал все человеческие пороки. «Как иначе? Ведь он ими торговал. Будь люди чуть лучше, и никакой его бизнес не приносил бы прибыли, но люди такие, каковы они есть. Поэтому шестому всегда было, есть и будет чем заняться». Своей сильной чертой он считал честность. Вот и сейчас Шестой искренне себе признался, что в чем-то недооценил мальчишку, а в чем-то переоценил исполнителей, которые должны были с ним разобраться. То, что изначально было небольшой игрой, чтобы примерно наказать взорвавшегося человека, превратилось в дело, которое требовалось взять под личный контроль. Шестой не знал, что там думает про себя Соколов, но был уверен, что в одном тот заблуждается точно. Его действия не больше, чем шик. «Пшик неприятный, но не являющийся чем-то опасным. Главное не давать этому разрастись». С этой мыслью Шестой поднялся и отправился на выход. Больше ошибок. Он не собирался допускать.